То, что дорога очень важна для немцев, было видно по их действиям. До наступления темноты еще три налета авиации. Дважды работали крупнокалиберные зенитки. Их две было. Кстати, они нам левую гусеницу сбили и передний ленивец повредили. Также саперы пытались подкрасться, пустив дым шашками. Но он мне не мешал. Всю группу уничтожил, дав сблизиться. Пробитий от зениток не было. Чаще в рикошет уходили. Но немцы к вечеру поняли, что кроме пулеметов у нас другого вооружения не осталось и напрямую наводку их. Тут я со счастливой улыбкой нашел два снаряда в одном чемодане, кляня себя, что не рассмотрел. Дальше, тщательно прицелившись, поразил расчет одной зенитки, потом второй. Вот тут уже стихли. А там и стемнело. Мы собрались и, покинув танк, направились прочь. «Жечь я запретил, подсветят нас и искать начнут». Сам же, вспомнив, что забыл планшетку на месте командира, я действительно там ее оставил, но специально. Сбегал, забрав, и танк прибрал. Вот так вернулся, смехводом двинул не к лесу, а вдоль берега речки. «Идем в Беларусь, там к нашим». Немцы пока особо не появлялись, отошли, да на отдых встали. Только несколько боевых групп саперов готовились к новому штурму. Повредить танк, но тут я скажу, флаг им в руки. Мы переправились в плавь. Как же хорошо после пекла боевого отделения в холодной водичке побывать. Так что вплавь вещи переправили, накупались, собрались и быстрым шагом двинули прочь. Шли часа два, Савелий держался за мой ремень, так как не видел ничего. А я сообщал, какие кочки вижу. Прошли одну деревню. Кстати, в ней и стоял штаб нашей дивизии. Когда сегодня утром танкетку пригнали, тут наши позиции были. Прошли их, потом дальше. К крупному селу выходили. Я сделал вид, что замер, всматриваясь в темноту. «Что там, командир?» спросил мехвод. «Не пойму. Такое впечатление, как будто пункт сбора нашей техники. Видимо, с полей притаскивают и сортируют. Просто я увидел танк Т-40, да с пушкой. Машина плавающая и с пушкой. Хочу-хочу. Надеюсь на ходу. Так, остаешься тут с вещами. В темноте ничего не видишь. Звякнешь чем или нашумишь. Я лучше один и тихонечко. Так, машина наверняка пустая. Немцы-педанты и логики. Держать с боезапасом технику те не будут. Так что, пока боезапасы и топливо ищу, время пройдет. Отдохни. Меня часа четыре точно не будет. На технике потом время наверстаем, да и мобильными станем. Хорошо, я тогда поем, а то ужин же пропустили. Так жарко было, что есть не хотелось. А тут аппетит разыгрался. Добро. Оставив того, я отбежал. На самом деле, кроме немецкой техники, тех частей, что стояли на отдыхе, я ничего не видал. А так, на глайдере поднялся в небо и перелетел к Минску. К счастью, бункер тут в порядке. В смысле, закрыт и забыт. Открыл и спустился, начал выкладывать все ценное, бронетехнику тоже. Освобождал медальоны хранилищ. Дальше метнулся к базе хранения танков Т-28, где их модернизировали. Сам и забрал, и все со складов, даже выгрузив. И даже успел к Варшаве слетать на ферму, где увел в грани браслета молочку с ледника. Благо повезло, как раз накопили перед вывозом. Три тонны сливок, сметаны 2 тонны, сливочного масла 5 тонн брикетами по 10 килограмм. Крупная ферма. Я и в позапрошлом мире тут добывал. Ну и молока почти 10 тонн. Маргарина полтонны взял, я как повар мало его применял. И сразу обратно. Дальше у села достал танк Т-40 с пушкой в 20 мм. Боезапас пополнил топливом, проверил все. Меня 5 часов не было, но Савелий ждет. Кстати, в наглую дрыхнет. Так что запустил движок, с трудом смог, аккумулятор дохлый. Но хватило прокрутить стартер, чтобы двигатель схватился и заработал. Дал полминуты поработать. В селе уже фонариками светили, пытались понять, кто тут рядом с ними шумит. И, включив вторую скорость, рванул с места и погнал к мехводу. Тот проснулся от рева движка и дрожания почвы, когда я подъехал. Вскочил убежать, думал, я задавлю его. Так что посмеялись, поменялись местами. В боевом отсеке освещение горело, танк неплохо сделан. Вещи я принял, дальше тот осваивался с управлением. Эту машину он, к слову, не знал. И покатили прочь. Машина плавающая, на мосты вообще пофиг. Баки полные, по шоссе километров на 300. Но мы по шоссе будем двигаться мало, так что 250 километров и встанем. А проехали мы километров десять, причем часто по дороге шли с горевшей фарой. Танк, кстати, в бою не бывал. Немцы, похоже, где-то нашли брошенные без топлива, так что в порядке был. А тут я высмотрел кое-что интересное, и сканер тоже показывал. И спустившись, наклонившись, сообщил Савелию на ухо. «Притормози, кажется, наши стоят». «Наши?» Другой связи не было, шлемофоны тут чисто как защита. А связь между механиком-водителем и мной с помощью сигнального устройства в три цвета. Я сообщал цветом что делать, мы уже отыграли это. Наши, те, что с Бочкаревым ушли. Танки горели, рядом тела, глянуть надо. Вот же, стал материться Савелий, тот в разведбате служил больше двух лет. Осенью должен был в запас выйти, и многих знал, кто с капитаном ушел. Так и подъехали, освещая застывший корпус одной из сгоревших танкеток. Немцы просто сожгли их, тела убитых не трогали, оружие собрали и все. Танк наш тарахтел на холостом ходу, а мы обошли обе машины, между ними было метров двести. Видно, что когда открыли огонь, танкетки рванули в разные стороны. Но это их не спасло. сожгли. «Тут не все», — сделал вывод Мехвод. «Ушло 19 бойцов и два командира, а тут всего 7 тел». «Согласен, кто-то мог уйти, хотя немцы наверняка пускали осветительные ракеты. Кто-то в плен попал». «Бочкарева, кстати, тоже нет. А вообще далеко ушли в тыл к немцам, пока не нарвались. Километров на 30 точно». Пока же я записал данные погибших разведчиков, кроме двоих, чьи тела находились внутри бронемашин. Там уже не опознаешь. Тянуть время не стали, покатили дальше. Когда я видел, какие части, что у дороги стояли, объезжали стороной. Нажав на клавишу, и нужный сигнал загорелся у мехвода. Тот стал экстренно тормозить. Танк замер, пыль нагнала нас и накрыла. А я в бинокль и изучал полевой лагерь для пленных. С три окруженных колючей проволокой с вышками, но там было. Близко от передовой, километров 50 будет. Что интересно, я там рассмотрел немало знакомцев. Лагерь общий, а скорее всего сортировочный. Командиры и бойцы там вместе содержались. А рассмотрел Бочкарева с некоторыми разведчиками». Или, скорее, сканер показал его ауру, а рядом и разведчиков рассмотрел. А также Цветаеву. Ну да, так как раз встала, потягиваясь. Та среди компаний женщин-военнослужащих была. На Цветаеву у любого дыбом встанет. Настолько ее природа одарила. И да, я предложил встречаться. Но та меня отшила. Легко и просто. Видно, большой опыт. И что важно, мужчину той не было, я лекарским амулетом проверил. Хотя такие красавицы никогда одни не бывают, всегда под кем-то. Те, кто по вышезваниям и чинам, не стесняются давить ими. По этой теме не говорили, но, скорее всего, та просто новичок, и ее не успели подмять. Изучая лагерь, видел множество людей, но знакомцев больше не опознал. Просто потому, что многие спали и не видно лиц. Савелий, которому надоело сидеть в танке, вылез и разминался, а тут спросил. «Что увидел, командир?» «Лагерь военнопленных — три столбы с колючей проволокой, вышки с пулеметами, палатки, где охрана спит. Главное, там Бочкарев с частью разведчиков. И знаешь, Цветаева — та медичка, которую спасали уже». «А, такую не забудешь». «Что, понравилось?» «Очень!» «Ну, меня она отшила. Освобождать наших по-любому будем. Предлагаю, освободив, забрать ту. Так что дарю. Сам я к ней уже подкатывать не буду, а принципиально. Тем более не обделен женским вниманием. А ты дерзай, может, по душе придешься, влюбиться в своего спасителя». «Ну ты скажешь, командир!» хохотнул тот. «Освобождать будем и прямо сейчас! В машину! К бою! Есть к бою!» Так что мы заняли свои боевые посты, и танк, набирая скорость, покатил к лагерю. Съехав с дороги, тот в стороне был. Охрана насторожилась, и не зря. Осколочные снаряды рвали палатки и тех, кто был внутри. Лента заправлена осколочными. Треть выпустил. И тут стал работать по вышкам, из пушки и пулемета. Сразу решив вопрос с теми, кто там был. Проехав между столбами, порвав колючую проволоку, массы едва хватило. Наши подались в стороны, но мы сдали назад, и дальше я гонял немцев, еще порвав в двух местах ограду, даже повалив столб. Пленные убегали прочь. Так что погонял немцев, те в темноту убегали. Черт! Воскликнул я так громко, что даже мехвод услышал, несмотря на глухоту после работы пушки и пулемета, спаренного с пушкой. «Что?» «Бочкарев за нами бежит с бойцами!» «Не дурак! Догадался, что в темноте так точно работать только я могу!» «Опознал! Еще и кулаком грозит, зная, что я его вижу!» «Ага, сейчас! Остановимся и подберем! Держи карман шире!» Вот так и гоняли охрану. Причем я довольно скрупулезно валил всех, гоняя. Те в разные стороны бежали. И закончил. Правда, от комплекта пушки треть осталась, но главное есть. А так сканер показал, где бежит Цветаева, и, нагнав ту, открыл люк и крикнул. «Ну что, Цветаева, не ждала принца на белом коне? Так мы тут, принц позже подойдет!» Так как я говорил громко, слегка оглушила, почти кричал. «Слышали нас при рокоте мотора многие!» Захохотал внизу Савелий. Но и девушка нас узнала, радостно взвизгнув и подскочив, обняла меня. Я уже спрыгнул с танка. «Ну, здравствуйте, дойки третьего размера!» Да и Савелий вылез, его тоже обнимали. «Жаль, фара повреждена. Тут и немцы по нам стреляли из охраны». И когда ограду разрушал, ее вообще снесло. Но так в темноте все равно опознали. «Ну что, Цветаева, конь подан? Приглашаю занять место на броне. Мы уезжаем. Если что, мы на восток уходим, к белорусам. Там немецких войск меньше, тылы и до наших. Если хочешь до своих, то сама пешочком. Я с вами!» «И мы!» — воскликнуло несколько голосов. Нас окружило с полсотни освобожденных пленных. Тут еще раздался командный рык со спины. «Танкисты, представьтесь!» «Ты сам кто? Голос в ночи!» Сразу отреагировал я. «Как со старшим по званию разговариваете?» «Я подполковник Лукин, начальник штаба второй танковой дивизии». «Замечательно, только я вас не знаю. Документы есть?» «Вы не представились!» напомнил тот. «Младший лейтенант Федоров, командир броневзвода разведроты 125-й стрелковой дивизии». «Федоров, так я тебя знаю, ты же на днях к нам в дивизию просился». А «Вы меня не взяли? Не помню я вас. Вот как пройдете проверку у наших контрразведчиков, документы и форму восстановите, вот тогда вы для меня командир, старший комсостав». А пока голос в ночи. Идите своей дорогой, добрый человек. Федоров, ты это серьезно? Товарищ подполковник, я иду в рейд по тылам противника. Громить склады, штабы — это надолго, на пару месяцев. У меня не такси, развозить никого не буду. Освободил, скажите спасибо и двигайте в сторону фронта. До него 50 километров было, а сейчас немцы двинули, и расстояние увеличивается. И с собой не беру. Это моя операция. Сам проведу, сам получу награды. Мне лишние рты не нужны. Для вашего понимания... «Командир!» — с веселым изумлением воскликнул Савелий. «У нас танк угоняют!» Тут мотор взревел, машина дернулась и, облепленная спасенными, покатила прочь. Кто стоял дальше, спешно отскакивали, уходя с дороги. «Ну и хрен с ними!» «Вокруг полно немецких частей на отдыхе. Там боевая тревога стоит из-за стрельбы. Далеко не уедут, сожгут. Так вещи же там! Ну что мы, новое не добудем? Трофеев много будет?» «Ну, тогда да, ладно». Народ вокруг, видя, что мы остались ни с чем, разбегался. Лукин на танке укатил, там были его люди понял, что со мной каши не сваришь, и сбежал вот таким способом. И это хорошо. Ради такого и бронемашину не жалко потерять. Бочкарева тоже рядом не было. Он со своими людьми давно прекратил меня преследовать и возился у палаток. Там добивали раненых, собирали оружие и все ценное. И довольно много бойцов там мелькало и суетилось. Керосиновые лампы зажгли и освещали. Это правильно. Но мы двинули на юг, хотя большая часть на северо-восток, следом за передовой, что откатывалась. И как-то так вышло, что шли дальше в впятером. Цветаева нас в деле видела и в курсе, что мы в любой ситуации, как рыба в воде. Поэтому и была спокойна за свое будущее. Я ее, кстати, проверил лекарским амулетом. Да, не девушка уже. Кто-то воспользовался ситуацией. Скорее всего, немцы, когда в плен брали. Спрашивать не стал, тема достаточно деликатная. С нами также шло двое подчиненных Цветаевой. Сержанты медицинской службы, операционная медсестра и вторая из приемного, тоже подчиненная Цветаевой. Я выдал тем по шоколадке, чтобы сил набрались, а то только завтракали утром. Скоро сутки, как ни крошки во рту. Пока же я отвел их в сторону, отслеживая Бочкарева с его бойцами. А тот набрал с полсотни бойцов и командиров, половина вооружена, и двинул не в сторону передовой, а в сторону границы. Это что, он задание решил продолжить? Похоже, что так. Видимо, там без вариантов. Ясно, почему за мной бежал. Со мной шансы до ста поднимаются. Нет, я тебе, Малышева, с его мехводом никогда не прощу. Все сам. Обежал я, изучая разбегающихся пленных, что меня могли заинтересовать. В основном в комбинезонах танкистов. Если уж собрался громить тылы, то костяк отряда нужно набирать сейчас. Кстати, на горизонте стрельба и отсветы пожара. Недалеко уехал Лукин. Быстро его сожгли. Даже дрон поднял, надев оборудование нейрокома. И пока искал бойцов, выяснил, что там произошло. Мне интересно было. «Оказалось, ошибся я. Нашел наш бывший танк, что улепетывал прочь. Огорело у немцев, несколько грузовиков и бензовоз. Это, похоже, нашу наткнулись на ночную стоянку, открыли огонь и вот сожгли. Им вслед тоже стреляли, но видно, что не попадали. Впрочем, дальше ждали другие немцы. Их предупредили по рации кого ожидать». «Ну, так и есть». Несколько рикошетов от брони с искрами, и вот начал замедляться дымя, пока не вспыхнул. Хорошо десант давно спрыгнул, но экипаж так и не появился. Похоже, погибли при ударе. Ночами гонять вот так, нужно иметь представление, кто вокруг стоит и как их безопасно обойти. Если проще, без меня проехать нужна немалая удача. И Бочкарев это понимал. С досадой смотрел вслед танку и заревом на горизонте. Хотя ладно, его дела — это его дела, а я искал себе подчиненных. Вот первые кандидаты, трое в комбинезонах танкистов. Двое помогали идти раненому, по сути, несли его. Такая взаимопомощь показывала высокие моральные качества этих бойцов. Теперь нужно познакомиться и взять их в мой отряд. Тут две причины отказа. Первое, если сами не захотят. Второе, если один из танкистов выше меня званием. Мне конкуренты, что попытаются перехватить командование, не нужны. «Привет, парни! Как насчет пообщаться?» Подходя к ним, спросил я.